Глава 27. И о Артике. «Но тут можно не беспокоиться, потому что твою мать я проверил лично. В неё никто не вселялся. Там своей дури оказалось достаточно. Закончил Лидон с такой ухмылкой, что я даже немного позавидовала. Чёрт, что же такое Ирисе вытворяла в постели, что муж настолько впечатлился? И не пройдёт ли эффект от моего воздействия как-нибудь неожиданно?» Хотя, на самом деле, мамуля Артики ни разу не дурочка, как бы она ни притворялась. Чем дольше я здесь, тем больше мелких воспоминаний из прежней жизни Артики всплывает в голове. Ирисе скорее расчётливый игрок и манипулятор, чем капризная идиотка. То есть стерва она, конечно, без всякого притворства, но умная. То, что её прежняя стратегия не принесла ожидаемых результатов, ну, каждый может ошибиться. По неопытности. Всё же по здешним меркам мамуля ещё очень молода, несмотря на взрослую дочь и второго ребёнка. Они с папулей вообще молодожёны. Но Ирисе жива. Она стала женой Лидона в обход примерно пяти сотен конкуренток. Сама в шоке. Она родила мальчика через год после свадьбы. Она поставила себя так, что никто не принимает её всерьёз. И что самое главное, всерьёз не травит. А ещё она искренне любит и хочет Лидона. Да, он самый сильный и богатый князь континента. Это сыграло в мамулиной любви не последнюю скрипку. Но кроме того, он шикарный мужик с огненным темпераментом. Этот аспект заводит Ирисе посильнее личной магии и дворца в придачу. Иначе она не кинулась бы именно трахаться. Теперь, увидев результат спонтанного порыва, умная девочка-мамочка просто перестроит стратегию. «Совет да любовь, что ж сказать тут, рада за них». «А у вот тебя ещё предстоит проверить. И помимо меня данную проверку, скорее всего, потребует и род того, кто подарил Ирисе семя». Лидон поморщился. Почти незаметно, но... «Ух ты, вот эта скорость! Ещё сегодня утром мужику наплевать было на жену, а теперь он ревнует. Какая прелесть! Дошло, что такая корова нужна самому». «А если вспомнить размер груди, то корова практически в прямом смысле». «Варвары узколобые», — буркнул нарцисс. «Согласен», — кивнул глава рода. «Для северных непонятна наша концепция пробных детей. Лорд Ясень до сих пор считает тебя своим позором, но при этом отдавать тебя вовсе не желал. Требовал выслать крапивное семя ему в резиденцию по достижении брачного возраста. Удивительное лицемерие». «Сам ребёнка не растил, а сливки снять всегда, пожалуйста», — продолжил нарцисс. «Мало того, они ещё и тотальные женоненавистники». «Не преувеличивай, женщин они не ненавидят, просто считают их глупыми низшими существами». «Ну да, рябина очень похожа на забитое низшее существо», — пробормотала я себе под нос, быстренько перетасовывая в голове разные кирпичики Артикиной памяти». Не сказать, что Лидон слишком уж преувеличивает и нагнетает. Так, слегка. Подстраховывается. Чтобы я сама к папочке на шею не кинулась. Она не женщина. Она валькирия. Странно, что ты не различаешь эти понятия, — сощурил глаза отец. Ей даже запрещено иметь детей от чужаков, только от мужа своей крови, на которого в нужное время укажет Сюзерен. Почему же? Я хмыкнула и потом вздохнула уже серьёзно. «Отец, я не собираюсь уезжать из дома. Более того, я дала согласие на брак с Аконитом. Но тут есть один нюанс». Брюнет около минуты изучал меня пристальным взглядом. Затем перевёл его на нарцисса. Не знаю, был ли какой-то таинственный обмен скрытыми знаками или ментальный разговор, но отец расслабился и продолжил. «Какой?» Ледон с интересом посмотрел так, словно у меня вдруг выросла вторая голова и заговорила человеческим голосом. «Ну, мне понравилась мысль Энермиса», начала я издалека, наматывая один из локонов на палец. «Конкретнее, дочь, у моего среднего сына много мыслей, и в основном они...» Отец покрутил рукой в воздухе, показывая что-то неоднозначное. «Та, в которой он собирается затащить моего будущего мужа в семью...» а не отдавать меня на сторону. Я не хочу в горы, мне само словосочетание «ледяное гнездо» уже не нравится, и к варварам на север тоже не хочу, какая бы кровь нас ни связывала. Здесь как-то уютнее, и вы поблизости. Только не говори, что успела полюбить нашу семью больше жизни. Идеальное лицо папочки исказила кривая улыбка. Кажется, он и сам думал, что жизнь среди ядовитых илиандров — не сахар. «А чем вы плохи?» Искренне удивилась я. «С вами удобно, теперь безопасно и никогда не скучно. Что ещё надо для любви?» <къем> Лидон прикрыл нижнюю часть лица ладонью, точнее, спрятал в неё лёгкую растерянность. Как практично. «Ещё вы все красивы, как боги. Смотреть приятно. Решила-таки добить я по пулю. Ну и нарцисс, вы ведь не дадите его увести». «Ах, нарцисс!» Взгляд у папочки стал понимающим и насмешливым. Ну-ну. Ей-богу, я тут вообще не участвовал. Просто дочь в некоторых аспектах — вылитая мать. Поспешно открестился цветочек и из-под споттишка показал мне кулак. «Сделаю вид, что верю», — кивнул Лидон. «Значит, мы друг друга поняли. Будь готова к проверке на сущности магию. Сегодня все будут отдыхать, завтра с утра не показывайся из своих покоев» чтобы случайно не столкнуться с представителями северян. И служанке своей прикажи сидеть смирно и поумерить свой патриотизм. Когда придёт время, я тебя позову». Он развернулся и пошёл к двери, но на пороге обернулся. «Насчёт принятия Аканита в семью обещаю подумать. Если найти подходящие способы, будет занятно». И Лидон улыбнулся. «Искренне? Ух! Сердце чуть из груди не выпрыгнуло!» Не был бы папочка женат, да ещё и на сотню лет меня старше. «Перестань пускать слюни на чужого мужа», — пробухтел нарцисс, дёргая меня запрять волос. «Ревнуешь?» Я обернулась к нему и весело прищурилась. «К леду?» «Ни капли», — фыркнул цветочек. «Он женщин без двух крайне больших и мягких окружностей вообще не воспринимает». «А кому?» «Много лишнего будешь знать, скоро состаришься». Но при этом недостаток полезных знаний может убить тебя мгновенно. Или хотя бы нормально книгу прочитай про своего женишка. Три страницы пролистала, и специалистка, куда бы деться? Не задирай нос, к потолку прирастёт». «Не буду». Послушно кивнула я и огляделась. «Куда книгу сунула?» «А писца куда?» «Ага, вон они, вместе за тумбочкой. Ого!» «Зубастик, ты умеешь читать?» Очень уж красноречиво пушистый демон рычал на раскрытую книгу и пытался вырвать из неё страницу когтями и клыками, но у него не получалось. Или просто балуешься? «Сама дура!» — взвыл писец. «Я грамотнее некоторых, и вижу, что здесь про туманных одно сплошное враньё. Р -р -р -р -р. Кто это написал? Дайте его мне, я ему всё откушу! Я сожру его печень и сердце!»